Они марей. На все руки доктор. Книга 1. Глава 1. Позовите врача. Это утро по праву можно назвать самым безумным в моей жизни. Только началось оно с самых обычных вещей. Набросить белый халат на плечи, выпить обжигающий кофе, пока не начался утренний обход. Получить нагоняя от заведующего, что пылал ко мне пламенной любовью. Проверить назначение и наткнуться в коридоре на Петю Кривоногого, частого гостя отделения травматологии. Этот начинающий лысеть мужичок ходил к нам как на работу. А медсёстры шутили, что он нарочно ломает конечности, лишь бы меня чаще видеть. Тьфу, тоже мне. Какая из меня невеста. Оля Анатольевна. Улыбка больного осветила коридор. В глазах зажглось обожание. «Вы такая сегодня красивая. Сходим на свидание, когда поправлюсь». «Вот бессовестный. И не смущает, что я старше на десять лет». «Ну, конечно, миленький. Я взяла кривоногого подлука, типа вела в сторону процедурной. «А что у нас по расписанию?» «Уколы витаминчиков?» «Давайте-ка я вас провожу». «Пропела сладко. Так как умела только я». «Не надо я, я сам». Стоило напомнить об инъекциях, хромоногий женишок помчался от меня, как ошпаренный, только пятки засверкали. Я покачала головой. Люблю свою работу, а она любит меня ещё больше. За годы, проведённые в травматологии и ортопедии, я кого только не видела и каких только предложений не получала. Причём предложения руки и сердца были самыми банальными. А ведь когда-то тихо и спокойно трудилась в одном из лучших санаториев нашей страны. Всё чинно, благородно. Никаких тебе бомжей с обморожениями, последствий пьяных драк и огнестрелов. Ну а потом влюбилась, вот уехала за супругом, таким же доктором, в другой город. Всё с нуля начинали, но я ни о чём не жалела. Только иногда хотелось вернуться в прошлое, где я была ещё молода. Хоть одним глазком заглянуть и вспомнить. «А каково это?» «Ольга Анатольевна, всё почти готово». Операционная медсестра деловито кивнула и засеменила дальше по коридору. «Спасибо, Таечка. Жизнь кипит и бурлит в нашей клинической больнице, не замирая ни на минуту. Каждый работает чётко, как деталь огромного механизма. Внезапно на грудь навалилась тяжесть, и я остановилась, чтобы отдышаться. Да что за день сегодня? Магнитные буря». Сердце в последнее время шалит, но это мелочи. Прорвёмся. Так, а сейчас надо взять себя в руки, вон уже ковыляют навстречу двое больных с мочеприёмниками перевес Причём несут их с гордостью, как боевые трофеи. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Прекрасно выглядите. Хорошего вам утречка. Я не сдержала улыбки. Сколько я не ругала этих двоих за нарушение режима польстить и поднять настроение они умели. Вот и легче стало, отступила непрошенная слабость. «Анатольна!» Меня снова позвали, я со стоном обернулась. «Ну что ещё? Всем нужно без меня никуда. Готовы разорвать на сувениры. Вот уволись, и что делать будут без незаменимой Анатольны?» «Лошадка-то моя не поймать тебя!» Со всех ног ко мне спешила моя хорошая приятельница, врач-кардиолог. В одной руке она сжимала бумажки, вторую удерживала цветную шаль на объёмной груди. «Всё скачешь и скачешь. В нашем возрасте, знаешь ли, пора о суставах подумать». «Тьфу на тебе, Давыдян, я ещё не старая». «Но вот зачем настроение портить с утра пораньше?» «Ты мне зубы не заговаривай». Наехала она, покачивая указательным пальцем у меня перед носом и переходя на армянский акцент. «Ты когда ко мне лечиться придёшь?» «Сегодня, чтоб было как штык». Может, не надо? Ненавижу врачей и таблетки. И не хочу принимать то, что проблемы со здоровьем постепенно меня настигают. Я никогда серьёзно не болела. Всегда следила за собой, выглядела моложе своего возраста и чувствовала себя так же. Ты посмотри на неё, вай-вай, разозлилась моя армянская подруга. Тебе уже таблетницу с собой носить пора. А лучше накрыться простынёй тихо, отползти на кладбище, чтобы никому не мешать пробубнила я себе под нос. «Дать дорогу молодым специалистам, да, алочка Заведующая опять достаёт тебя». Догадливая Алла сощурила тёмные глаза. «Угу. Спит и видит, как бы меня уволить и протащить на моё место своего протежа. А я сказала ему, что меня отсюда вынесут только вперёд ногами. Обидно, очень обидно, что меня хотят списать, как устаревшее оборудование. Я ведь всю себя отдавала работе». Столько, сколько я и мой муж сделали для отделения, не сделал никто. «Не шутей это Коль. А полноценное обследование всё-таки надо пройти». «Слушаюсь», — я приложила ладонь к колбу. «А теперь позвольте отчалить, у меня операция». Доводян только проворчала, что дурная голова ногам покоя не даёт. «Ничего, прорвёмся». В нашем отделении удобно расположилась кафедра общей травматологии и ортопедии где я вот уже много лет работала на полставки. Стоило перешагнуть порог аудитории, как раздался дружный скрип стульев. Помятые бессонными ночами студиозы в белых халатах поприветствовали меня нестройным хором. «Сметанин», «Локтев», «Пашнина» — я принялась перечислять самых толковых и идейных. «Идёте со мной в операционную, будете смотреть, как выполняется артроскопия и лаваш коленного сустава». «Что смешного, Азубеков?» Я строго посмотрела на студента, хихикующего в кулак. Лаваши там же, где шаурма с котятами. А здесь у нас лаваш. Чистка. Будем делать из бабули молодую козочку. Остальные читают про туннельный синдром. Так, давайте быстренько, никто вас ждать не станет. Ноги в руки и вперёд. Эндоскопические операции я начала делать одной из первых. Они стали настоящим прорывом, позволяя обойтись малой кровью. Пациенты после них быстрее восстанавливались. Далеко ушла медицина, не то что 30 лет назад. Вскоре я уже стояла над операционным столом, одетой во всё стерильное. Это моя родная стихия. Здесь я всегда чувствую себя нужной и важной. Пациентка совсем не волнуется, даже про внуков рассказывает. «Ну, поехали», — пошутил мой ассистент Костя Головин. Хороший молодой доктор, руки золотые. Да, прекрасный парень. Ему я готова доверить почти всё. Эй, чего расклеилась Оля? Что за мысли? Жизнь прекрасна. Работа шла спорой и чётко. На большом экране появилось изображение. Студенты что-то обсуждали у меня за спиной. И вдруг грудь будто горячая волна захлестнула. Воздуха стало не хватать. Под рёбрами всё сжалось, запекло. Но я усилием воли заставила себя остаться в сознании. Даже рука не дрогнула. И боль перестала рвать острыми зубами. Съёжилась и уползла прочь, как трусливый пёс. — Ольга Анатольевна, с вами всё в порядке? — обеспокоенно спросил Костя. — Всё нормально. — Вот же зараза. Права была, Довыдян. Давно пора носить в дамской сумочке таблетницу. Тогда инфаркта себя доведу и не замечу а пока я обязана закончить операцию. Всё остальное потом. Время пролетело незаметно. «Всем спасибо. Костя, ты сегодня большой молодец». Голос непривычно дрогнул, и я поморщилась. «Ребята, было интересно?» Повернулась к студентам. Те одобрительно закивали. А вот у меня сил не осталось. Туман в голове становился всё гуще, тяжесть навалилась на грудь. В каком-то полубреду я стянула перчатки. Кажется, они упали на пол. Сделала шаг. Другой. Мотор, проклятый, как же болит. «Ольга Анатольевна!» Раздался крик головина, а потом пол начал уплывать из-под ног. «Врача! Позовите врача!» — заорали студенты. Идиот. Вы все здесь врачи!» — успела подумать я. «Неужели это конец?» Операционная просто растворилась. Показалось, что я лечу по тёмному тоннелю. Не было ни страха, ни досады, ни сожаления. Только лёгкость и чувство абсолютной свободы. А ещё интерес, что там впереди. Внезапно в конце тоннеля вспыхнул свет, и я устремилась на него, как глупый мотылёк. Всё быстрее и быстрее. А потом вдруг мир взорвался яркой палитрой. Раз, и меня вышвырнуло. Куда-то. Грудная клетка судорожно вздымалась. С губ сорвался хриплый кашель. Я поняла, что лежу на спине. Вверху небо в жемчужной дымке облаков. Я жива? Жива! Жива! И такая радость нахлынула, что слёзы навернулись на глаза. Вот только где я?